Глава 37. Ночь на воскресенье, 19 октября, оказалась для Валландера одной из самых скверных за всю жизнь. Задним числом он будет думать, что еще в машине по дороге в Мальму предчувствовал что-то случится. Сразу за съездом на Сведалу один из автомобилистов вдруг, очертя голову, пошел на обгон, и они едва не врезались в громадный встречный трейлер, который выдвинулся почти на осевую. Валандер отчаянно крутанул руль, чуть не вылетел в кювет, но сумел выровнять машину. Роберт Мудин крепко спал на соседнем сиденье и ничего не заметил. У Валандера же сердце готово было выскочить из груди. Неожиданно ему вспомнилось, как несколько лет назад он заснул за рулем, и только чудом не погиб. Случилось это незадолго до того, как он обнаружил, что болен диабетом, и начал лечиться. И вот теперь опять чудом уцелел. Затем тревожные мысли вернулись к расследованию, исход которого вызывал все больше сомнений. Снова комиссар спросил себя, вправду ли они на верном пути, или он действовал, словно пьяный лоцман и завел расследование на мель. Вдруг то, что находится в компьютере Фалька, вообще не имеет касательства к происходящему? Вдруг истина кроется совсем в другом месте? Подъезжая к Мальме, Валлендер еще раз попытался найти альтернативное объяснение. Он по-прежнему был уверен, когда Фальк исчез в Анголе, с ним что-то произошло. Но, возможно, совсем не то, что представлялось ему до сих пор. Возможно, дело было в наркотиках. Много ли ему самому известно об Анголе? Да почти ничего. Кажется, это богатая страна с крупными месторождениями нефти и алмазов. Может быть, объяснение кроется здесь? Или суть в том, что группа чокнутых саботажников готовит атаку на шведскую систему энергоснабжения? — «Но почему именно в Анголе Фальк стал другим человеком?» Комиссар вел машину сквозь ночь, и во тьме, которую прорезали лучи фар встречных автомобилей, искал и не находил ответ. Тревогу усугубляли и мысли о том, что ему рассказывала Анбрит, О Мартинсоне и его интригах. Может быть, ему, комиссару валандеру не доверяют обоснованно? Беспокойство навалилось разом со всех сторон. Когда он свернул на егерстру, Роберт Мудин резко проснулся. «Сейчас приедем», — сказал Валандер. «Я видел во сне, будто меня сзади схватили за шею». Без особого труда Валандер отыскал нужный адрес. Угловой дом в квартале Вилл, построенный, видимо, в межвоенные годы. Комиссар затормозил у входа, заглушил мотор. «Кто здесь живет?» — спросил Мудин. «Хорошая знакомая», — ответил Валандер. «Ее зовут Эльвира». Здесь ты спокойно переночуешь, а утром кто-нибудь за тобой заедет. У меня даже зубной щетки нет. Ну, это наверняка можно уладить. Было около одиннадцати. Валандер рассчитывал задержаться до полуночи, выпить кофейку, полюбоваться красивыми ногами хозяйки, а потом вернуться в стад Но получилось иначе. Едва они позвонили в дверь и вошли в переднюю, как у комиссара в кармане зажужжал мобильник. Ответив, он услыхал в трубке возбужденный голос хансена Похоже, им наконец-то удалось выйти на след человека, который в тумане стрелял в комиссара. Помог опять-таки вечерний прохожий. Он выгуливал собаку, и та обнаружила мужчину, который, судя по всему, старался спрятаться. И вообще вел себя странновато. Собачник заметил, что весь день поблизости от сан хаммарана шныряли полицейские патрули, и потому счел за благо сообщить об увиденном. В разговоре с Хансеном он сразу сказал, что человек был вроде как в черном дождевике — Валандеру только и оставалось, что поблагодарить Эльвиру за ночлег для Роберта Мудина, еще раз представить парня и вновь отправиться в путь. «Почему-то многое в этом расследовании связано с людьми, выгуливающими собак», — подумал он. Вероятно, впредь полиции не помешало бы активнее обращаться к этому источнику информации. Около полуночи комиссар примчался к тому месту на север от Сан-Хаммарена, который указал Хансен, По дороге он заскочил в управление за своим табельным оружием. Снова полил дождь. Мартинсон подъехал незадолго до Валландера. Здесь же находилась группа захватов, в бронежилетах и касках, а также два патруля с собаками. Человек в дождевике прятался в небольшом леске, ограниченном дорогой на Шиллинге и открытыми полями. Хотя Хансен быстро выставил оцепление, Валандер с первого взгляда понял, насколько велик риск, что незнакомец сумеет скрыться во мраке. Сообща попробовали наметить план действий. Посылать в лес патрульных с собаками слишком опасно. Так что этот вариант отмели сразу. Стоя на ветру под дождем, они прикидывали, можно ли что-то предпринять, или остается лишь держать оцепление и дожидаться рассвета. Тут у Ханса нажила рация, сквозь треск помех Самый северный патруль доложил, что заметил какое-то движение. Потом послышался выстрел, а через секунду второй. Из рации хрипло донеслось. Эта сволочь стреляет!» И все стихло. Валандер немедленно заподозрил самое худшее и вместе с Хансоном бросился в лес. Куда девался Мартинсон, комиссар в возникшей неразберихе не обратил внимания. Через шесть минут они добрались до места, откуда патрульные передали сообщение. Когда впереди... Заведнялся свет фар, оба остановились и достали оружие. Оглушительная тишина кругом. Валлендер окликнул патрульных, а, услышав ответ, они с Хансеном облегченно вздохнули и, пригнувшись, побежали к машине, возле которой с оружием в руках лежали в грязи до смерти перепуганные полицейские Эль Сайет и Элфсон. Стрелявший прятался в лесу за дорогой. Ребята стояли рядом с машиной, когда неподалеку внезапно хрустнула ветка. Элловсон направил в ту сторону луч фонаря, а эль по рации связался с Хансоном, затем грянул выстрел. «Что за лесом?» — шепотом спросил Валлендер. «Тропинка, ведущая к морю», — ответил Элловсон. «Дома там есть?» — никто понятия не имел. «Возьмем его в кольцо», — решил Валлендер. «По крайней мере, теперь мы знаем, где он затаился». Хансен вызвал на подмогу Мартинсона, объяснил, где они... Валандер тем временем отослал Эль Саеда и Элловсона подальше от машины в темноту, ведь противник в любую минуту мог появиться из лесу с оружием на изготовку. «Может, вертолет вызвать?» — спросил подоспевший Мартинсон. «Да неплохо бы, причем с хорошими прожекторами, но к операции его подключим только когда все будут на местах».